Глава 26 В итоге обстрел с вышки продолжался еще минут 15. Я не мог действительно сдвинуться с места, так как снаряды временами попадали внутрь. В такие моменты я буквально умирал, так как в замкнутом укрепленном помещении снаряд весом в несколько килограмм создавал огромное давление. Но в один момент обстрел закончился, и я смог нормально встать на ноги и осмотреться. Помещение, в которое я попал ранее, явно было напичкано большим количеством технологий. Явно были и датчики движений, по которым определяли мое нахождение тут. Но потом они сами тут все и уничтожили. Не учитывая тот факт, что меня убить куда тяжелее, чем вывести из строя электронику и механику. Само помещение на минус первом этаже было достаточно широким. Даже объемным больше к описанию подходит. По подсчетам моего чипа становилось понятно, что тут поместилась бы целая рота солдат со всем обеспечением. Это еще раз косвенно указывало на то, что в таких местах готовились штурмовые отряды противника, которые он бросал на нас раз за разом, но сейчас тут было пусто». Около стен лежало несколько десятков истерзанных взрывами и обломками трупов. По остаткам можно было с легкостью определить, что это был противник, но броня в некотором вроде отличалась от той, в которой бегали клоны. Немного другая эмблема на щитках, немного другая форма самой брони, если верить картинке, которую оставил опять-таки чип. «Обеспечение?» – нахмурился я, присев возле одного из тел. По текущему состоянию мертвеца можно было мало что понять, просто кусок бесформенного мяса, но это явно была девушка, судя по ширине тазовой кости, либо очень странный мужик, что крайне маловероятно. Все клоны, которые мне попадались, имели типичную мужскую фигуру и, соответственно, такое же строение костей, а значит, это была действительно девушка. Странно, поднялся я на ноги и еще раз осмотрел всех, кто тут лежал. В какой-то момент я поверил, можно сказать, в сказку. Подумал, что сейчас нахожусь внутри какой-то фантастики, книжки или фильма, не так важно, что могу повернуться лицом к экрану или через буквы текста что-то передать читающим, но это была реальность. Жалко, что моя. И как бы я ни хотел, выживших тут не осталось, что часто бывает в фильмах. Вот в углу лежит истерзанное тело, и оно начало внезапно шевелиться. Герой подбежал к нему, как настоящий гуманный военный, и оказал первую помощь, после чего уточнил, где находится враг. Но такого не будет. Тут только кости, кровь и мясо. Больше ничего. Но я на всякий случай осмотрел все тела, что тут были. В итоге, по приблизительным подсчетам Чипа, тут было 22 девушки и около десятка мужиков. Но Чип сразу предупредил, что некоторые тела были слишком тяжело распознать из-за множественных деформаций тела и костей. «Очередные бессмысленные жертвы нашей бессмысленной войны», — хмыкнул я и помотал головой, после чего направился в сторону трех закрытых дверей. «Две двери были широкими, чего я и ожидал, ибо за ними были лифтовые шахты». Одна была не такой большой и, судя по всему, была нужна для технических целей, если вдруг лифт вышел из строя. По крайней мере, так гласило частично оставшееся описание под ними и возле них. Раскрыв двери шахты, убедился в том, что они в данный момент не функционируют. С помощью сканирования выявил, где проходят тянущие сами лифты тросы, приблизился по стенам к прикрытым каналам, вскрыл их и обрубил их сначала в первой шахте, а потом и во второй. Последовательно послышался грохот. Лифты были на ходу, просто выключены. «Вот теперь вы тут хрен нормально подниметесь!» Со злорадной улыбкой сказал я, после чего вернулся в то большое помещение. «Связь с космической станцией еще была, так что через нее я следил за процессом эвакуации наших бойцов. Первая партия уже летела в сторону станции, а вот вторая заняла круговую оборону на безопасном удалении от города и начала окапываться». «Алисия и Иван были с ними. Я по этому вопросу был принципиален. То, что сейчас тут будет, не для них. Они могут умереть. Я же нет». На всякий случай я вслушивался в тишину. Время от времени по поверхности пробегали отряды противника. Время от времени была слышна стрельба. Скорее всего, они зачищали поверхность от тварей, которых я создал, над которыми потерял управление наш повелитель. Но ко мне никто не собирался спускаться». По крайней мере, сейчас. Пару раз, особенно любопытные, заглядывали в дыру на потолке. У них, соответственно, в полу разрушенного дома. И ловили пулю, в прямом смысле слова, в лоб. Я даже не жалел, что так делал. Уроды дохли тут, меньше внимания нашим бойцам там, где они сейчас окапывались для двухчасового ожидания шатлов, на которых потом улетят домой. «Я-то все равно смертник. Мое время действительно приходит. Руки время от времени сами чернеют, если я не активировал способность для брони. В голове стоит такой туман, что я словно дикий зверь, а не человек, который пытается себя контролировать. В общем, все возвращалось в самое начало. Я становился тем, кем меня создавали. Монстром». «Хорошо, хоть никого из моих рядом нет». Усмехнулся я и уселся возле одной из стенок, ожидая, как даже все мои бойцы покинут территорию этого города. Еще несколько раз ко мне пытались прорваться, но каждый раз это заканчивалось либо их смертью, либо изменением и последующим поглощением мною. Мне же нужно было восстанавливать подконтрольное вещество, вот и приходилось так поступать. Время шло иногда очень долго, иногда в битвах пролетало незаметно, но в конечном итоге оно прошло, и все бойцы были эвакуированы. Жаль, конечно, что Сокол и Ангел больше никогда не взлетят. Но весть о их гибели я передал на станцию. Хранить их некому, так что погребение в ядерном взрыве будет самым выдающимся итогом их жизни, как мне кажется. Они всегда сражались за свои идеи, они за них и погибли». «И не каждый павший воин действительно будет удостоен того, чтобы стать частью такого». «Бред безумца какой-то у меня в голове уже», — мотнул я своей думающей частью тела и поднялся на ноги. Еще раз глянул в сторону дыры. Была тишина, словно там был не город, а пустошь, причем безветренная. И это напрягало, как затишье перед бурей. Внутри даже что-то начало сжиматься. Готовиться к тому, что может произойти. Поэтому я поспешил в сторону шахты лифтов. Противник, скорее всего, будет думать, раз сами лифты уничтожены, то мне придется спускаться только через лестницу. А вот и хренушки ему. У меня есть мои руки-когти, которыми я могу умело цепляться даже за металлическую поверхность, что в принципе сейчас и делаю, перепрыгивая между стенками шахты для ускорения процесса. Шахта, как я понял, соединяла всего два этажа. Первый подземный, который находился около поверхности, и второй, который находился достаточно глубоко, чтобы выдержать даже прямое попадание самой тяжелой на данный момент ядерной боеголовки. Я уже углубился на 30 метров, и это только треть пути, что меня больше всего удивило. Временами тут были углубления для турелей, но они были закрыты, хотя сами турели находились внизу. Скорее всего, у них была автоматическая активация по движению лифта, а вот на движение человека внутри шахты лифта они точно не были рассчитаны. И это был невероятный плюс, так как до самого низа я не встретил никакого сопротивления. А вот внизу меня ждал неприятный в какой-то степени сюрприз, и мне даже пришлось немного подумать, как действовать дальше. Проход на второй подземный этаж закрывала бункерная дверь, причем толщину не мог определить мой чип. Ширина была метров 12, а высота метров 5. Весит эта дверка точно больше десятка тонн, так что грубой силой мне не получится на них воздействовать. Вокруг я ничего не находил. Чем бы можно было воздействовать на шахту? Вообще ничего. А потом мою голову посетила весьма интересная идея. «Бетон хрупкий, хоть и прочный. Если на него долго воздействовать, он может начать крошиться». Так что я, не особо долго думая, начал работать руками, царапая бетон. И через какое-то время начал замечать, что прогресс идет, причем весьма ощутимый. Глянув за спину, я на всякий случай убедился в том, что обе шахты и лестницы вели сюда, Так что смело продолжил реализовывать свою задумку. Через час времени я смог углубиться на целый метр. И еще за час времени получилось процарапаться еще на 80 сантиметров. И еще час 60. Такая тенденция мне совершенно не нравилась, так что я отошел назад и решил отдохнуть. В какой-то момент даже задремал. Проснулся из-за того, что сверху доносились какие-то крики. Открыв глаза, я осторожно выглянул и улыбнулся. Ко мне спускались со всех трех направлений, безумцы, которые хотели попробовать меня убить. Кто-то пешком по лестнице, большая часть по тросам вниз, и я не стал на них реагировать, пока они спускались, позволил им прибыть сюда, а сам затаился за углом, ожидая этих придурков. Но придурки оказались не совсем такими, как я про них думал. Когда оставалось метров 10, они все закидывали дымами. Если бы не фильтры в броне, я бы начал задыхаться, но нет». Все было хорошо, а с помощью инфракрасного режима видел все, что происходило за дымами. Когда ноги последних соприкоснулись с поверхностью, а все бойцы вышли с лестничного марша, начался настоящий ад. Они думали, что смогут тут со мной разобраться, но в итоге сами себя загнали в ловушку. Я кидался на них, отрывал конечности, вырывал кишки, расстреливал их из собственного оружия. Одному даже не повезло, я ударом случайно содрал часть маски шлема, а потом засунул в раскрытую в крике от ужаса пасть гранату. Мозги разлетелись по всему и всем вокруг. Самый интересный момент в этой битве был, который я запомнил. Забил какого-то не особо удачливого парня его же ногой. Сначала вмял шлем, потом сломал его, потом голенную кость вогнал ему в глазницу, так как стопа от ударов оторвалась. Когда дымы спали, вокруг меня была буквально кровавая вакханалия. Несколько человек еще были живыми. Один захлебывался в своей собственной крови и пытался направить на меня автомат. Второй боец панически пытался остановить кровотечение у ноги, которая была оторвана по самое основание. В панике он не понимал, что проще такую рану прижечь, из-за чего его смерть с каждым мгновением все быстрее приближалась. Последний лежал и задыхался, ему в грудь я в какой-то момент вонзил руку. Ладно бы костью, но нет, просто руку. И человек, чья рука у него торчала в груди, лежал мертвым рядом с ним. С каждым новым боем я для себя открывал все больше подробностей своего психоза, своего безумия и потери контроля. Автомат свой я вообще не использовал, все были убиты только собственноручно. И это пугало, так как тут были бойцы в действительно тяжелой броне. Плевать. Вздохнул я и присел на колени возле бойца с ручным гранатометом. «Главное, они помогут мне сейчас ускорить процесс проникновения».